что в левую, уже протянутую в бок руке, ненужная трость, а в правый бумажник, который он, по-видимому, нес с тех пор, как расплатился с автомобилем, опять в этой черной шляпище. Ну что ж вы застыли? Вот сюда. Трость благополучно нырнула в вазоподобную штуку, бумажник после второго совка попал в нужный карман, шляпа повисла на крючке. — Вот и я, — сказал Лужин. — фух Пфуф!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 и одновременно, мокнув в нее папиросы, они сшиблись кончиками. — Жадую, — добродушно сказал Лужин, выправляя согнувшуюся папиросу. — Ничего-ничего, — быстро сказал господин, и выпустил две тонкие струи дыма из ноздрей вдруг сузившегося носа. — Ну вот вы в нашем богоспасаемом Берлине. Моя дочь мне рассказала, что вы приехали на состязание.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 «Вот оно что!» закивал господин. «Сильный ход — это который громко и радостно продолжал Лужин, который сразу дает нам несомненное преимущество. Двойной шаг примерно со взятием фигуры тяжелого веса или пешка возводится в степень ферзя и так далее, и так далее. А тихий ход так, — так-так, — сказал господин. «Сколько же дней приблизительно будет продолжаться состязание?» «Тихий ход — это значит подвох, подкоп, компликация».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 Эти ноги явно ничего не понимали в игре. Непонятно, зачем они пришли. Сизые заостренные туфли с какими-то перехватцами лучше бы цокали по панели подальше отсюда.